Он шагал вперед. Грубые плиты между двумя рядами старинных булыжников, прозванных тролльями-головами. Единственное подобное место находится только здесь, где паяльная пересекает улицу Вязов. А перед этим были... А, здоровенные каменные плиты. Самый древний вид городской мостовой, испещренные следами окованных железом тележных колес. Сотни и сотни телег за сотни лет. Когда-то эта улица была дорогой, начинавшейся прямо за городскими стенами. Шагая по улице Вязов, он пересек ямы и вдруг заблудился. Но металлическая решетка посреди мостовой вернула его на пути стены. Решетка подвала, прохладного погреба с затертым гербом, масляный рынок. Шагайте ноги. Здесь монахи еще немного его покружили, но длинные кирпичи. отлично закаленные в печи для обжига, и полоса из вполне современных плит, хорошо отшлифованных и пригнанных друг к другу. Они могли бы сбить с толку, если только ты не знаешь, что находишься... Ну да, в проезде каменщиков, каменщики тут и обитают, а уж они-то, известные дело, заботятся о своей мостовой. Теперь надо свернуть в переулок, покрытый грязью, пополам с гравием, потому что каменщики сбрасывают сюда все свои отходы, и к тому же здесь... Периодически попадаются бугры, под которыми проложены дренажные трубы. Вот этот переулок. Осталось только найти квадратную брусчатку. Он закрыл глаза. Да. По левую руку в глинином переулке виднелся квартал из трех зданий. Между двумя грошовыми ловчонками втиснулся храм. Он выглядел немного чужеродно. Но разве не все они так выглядят? Этот, судя по всему, строили выходцы из высокогорного пубземелья, заселенного якопасами, или как там они называются. Двери храма были заперты. В бессильной злобе Ваймс подергал ручку, а затем ударил мечом по деревянному полотну. Это не возымело ни малейшего эффекта. На древесине даже царапины не осталось. Но дверь лавки старьевщика по соседству была открыта. Знакомое местечко... В свое время оно служило Ваймсу и магазином одежды, и сапожным ателье, и, как и скупка, эта лавка была открыта всегда. Ваймс вошел внутрь и немедленно погрузился в пыльную темноту. Это была пещера, где вместо сталактитов росли всевозможные изделия из ткани. С потолка свисали гроздья поношенного платья, ветхие полки прогибались под залежами рубашек, жилетов и носков, Ваймс то и дело спотыкался о старые ящики, которые коварно возникали из мрака. Под ногами кишели, стоптанные башмаки, и еще был запах. Так пахнет бедность, так пахнет униженное достоинство. Невыносимо и с добавкой чуточки дезинфицирующего средства. Всего в нескольких шагах от двери Ваймс ухитрился заблудиться. Он вертелся во все стороны, пытаясь найти выход из серого лабиринта удушливо пахнущей ткани, и невольно задавался вопросом, не скончался ли здесь преждевременно кто-то из посетителей, и если да, то удалось ли отыскать его останки. Он отодвинул вешалку с потрепанным и засаленным костюмом. — Ты это, брать? — он повернулся. Сперва он никого не увидел, но, опустив глаза, встретился взглядом с неким сияющим человечком. Он был крошечный, тощий, совершенно лысый и облачен в одежду до того немыслимую, что она, очевидно, не нашла покупателя даже у лавки старьевщика. Как же, как же его... Именно удивление быстро всплыло в памяти. — э, э, Да, мистер Сунь. — Сунь свой сон, — поправил мистер Сунь. Он вцепился в костюм, который Ваймс все еще держал в руках. — Хороший глаз, отличный выбор, прекрасная ткань, красивая ткань. Носил священник, очень хорошо, 50 пенсов с тебя, жалко продавать, времена тяжелые. Ваймс поспешно повесил костюм обратно и вытащил значок. Сунь покосился на него. — Я платить уже другой коп, — сказал он. — Один доллар, один месяц, нет проблем, уже платить другой коп. — Платить? — переспросил Ваймс. — С двумя нашивками коп, уже платить. Один доллар, один месяц, нет проблем. — Компрал, бзик, — пробормотал Ваймс. Вы не должны нам платить ни гроша, мистер Сунь. Мы здесь для вашей защиты. Несмотря на то, что мистер Сунь не слишком хорошо владел языком, выражение его лица очень ясно говорило, что стоящий перед ним стражник с тремя нашивками и одной короной вне всяких сомнений упал с планеты кретин. — Послушайте, у меня нет на это времени, — сказал Ваймс. — Где тот черный ход? Именем закона. — Я платить, я платить защиту Один месяц нет проблем. Выругавшись под нос, Ваймс двинулся по другому узкому тоннелю тканевого лабиринта. Его взгляд привлек блеск стекла, и он бочком стал протискиваться сквозь залежи тряпья, пока не добрался до прилавка. Тот был завален товаром, который хозяин, очевидно, уже отчаялся когда-нибудь сбыть, но за ним виднелся завешенный бисерной шторой дверной проем. Ваймс практически вплавь преодолел последние штабеля старья и проскользнул в дверь, которая вела в крошечный коридор. Мистер Сунь не без труда пробрался к старинному манекену, изготовленному в виде дамской фигуры. Он был до того потрепанный сцарапан, что смахивал на археологические экспонаты из древнего города, погребенного под вулканической лавой. Старьевщик потянул даму за руку, и глаза ее загорелись. — Номер три здесь, — сказал Сунь даме на ухо. — Он только что зашел, и он в ярости. Задняя дверь была заперта, но с треском поддалась под тяжестью тела Ваймса. Пошатываясь, он вышел во двор, осмотрел забор, отделявший это царство барахла от храмового сада, прыгнул, царапая носками башмаков кладку, и вскарабкался на стену, чувствуя, как кирпичи сыпаются прямо под его ногами. Свалившись на спину по ту сторону стены, он гневно уставился на худощавую фигурку в балахоне, присевшую на каменной скамье. Чашка чая, командир. Дружелюбно предложил Метельщик. «Поддите вы со своим чаем!» — зарычал Ваймс, пытаясь подняться с земли. Метельщик бросил в чашку, стоявшую рядом с ним на скамье, кусочек прогорклого ячьего масла. «Тогда чем могу служить, мистер Ваймс, разумные ноги?» «Я не могу это сделать. Вы знаете, что я имею в виду. А ведь чай действительно успокаивает нервы», — сказал Метельщик. «Нечего меня успокаивать. Когда вы намерены отправить меня домой?» Рядом с Ваймсом появилась еще одна фигура. Этот человек был более рослым и грузным, нежели метельщик. Почтенная седина придавала ему вид добродушного управляющего банком. Он протянул Ваймсу чашку. Ваймс помедлил секунду, затем взял чашку и вылил чай на землю. — Я вам не доверяю. Кто знает, что вы туда подмешали. — Не могу себе представить, чтобы такое мы могли добавить в чай, чтобы сделать его... — Хуже того напитка, который вы обычно употребляете, — пожал плечами Метельщик. — Присядьте, ваш Святость, очень вас прошу. Ваймс рухнул на скамью. Ярость, которая вела его в храм, немного поутихла, но он все еще чувствовал, как она бурлит и клокочет. Машинально он вытащил из кармана окурок сигары и сунул его в рот. — Метельщик говорил, что вы так или иначе нас отыщете, — сказал второй монах. — Вот тебе и строгая секретность. «Стоит ли волноваться по этому поводу?» — с горечью сказал Ваймса, закуривая. «Вы же можете подкрутить время, и этого просто не произойдет, верно?» «Мы не собираемся делать ничего подобного», — заверил монах. «А как быть мне? Ходить рассказывать всем, что, дескать, те чокнутые монахи, которых вы встречаете на улицах, на самом деле являются повелителями времени? Да меня тут же упекут, сами знаете куда! Кто вы такой вообще?» «Это Ку представил второго монаха Метельщик. Когда придет время, он вернет тебя на место, но только не сейчас. Ваймс вздохнул. Гнев схлынул. Осталась только свинцовая безнадежность. Он тупо уставился на причудливую композицию из валунов, занимавшую большую часть сада. Она выглядела до странности знакомой. Он моргнул. — Я сегодня говорил с людьми, которым предстоит умереть, — произнес он. — Как по-вашему я теперь себя чувствую? «Вы знаете, на что это похоже?» Монахи недоуменно уставились на него. И, да», — сказал Ку, а метельщик изрек. «Конечно знаем. Все, с кем мы говорим, умрут. Все, с кем вы разговариваете, умрут. Все умирают». «Я уже кое-что изменил», — с вызовом сказал Ваймс. «А почему бы и нет? Карцер все равно уже здесь, и я понятия не имею, как все закончится». Ведь если даже просто наступить на муравья, разве это не меняет ход истории?» «Для муравья, несомненно», — сказал Ку. Метельчик махнул рукой. «Я уж говорил вам, мистер Ваймс, история всегда находит путь. Это подобно кораблекрушению. Вы плывете к берегу, волны вам мешают. Разве не было сказано Большому морю наплевать, куда поплывет рыбешка? Люди умирают, когда приходит их срок». «Но не киль. Карцер прикончил бедолагу!» Отведенное ему время в этом настоящем истекло, командор, сказал Ку. Но он сыграет свою роль в другом, мистер Ваймс. В итоге вы доберетесь до берега, ничего другого вам не остается, иначе. Иначе берега не будет, закончил за него метельщик. Нет, сказал Ваймс. Должно быть что-то еще. Я не плыву, я тону. Вначале было даже весело, понимаете, прям как на мальчишник сбежал. Снова чувствовал улицу у себя под ногами, но теперь. Что насчет Сибиллы? Что с моими настоящими воспоминаниями? Здесь и сейчас она просто девочка, которая живет с отцом. А есть где-нибудь настоящее, где она моя жена и мать моего ребенка? Вы можете доказать мне, что это происходило? Или этому только суждено случиться? Что из этого реально?» Монахи молчали. Метельщик взглянул на Ку, который в ответ лишь пожал плечами. Он взглянул более выразительно, и Ку сделал пренебрежительный жест, мол «Хорошо, хорошо, раз уж ты так настаиваешь». Тогда метельщик медленно произнес «Понимаю вас. Что ж, думаю, мы можем помочь, командор? Вы желаете познать свое будущее, хотите удержать его, почувствовать его вес в своей руке. Вы стремитесь двигаться в направлении какой-то определенной точки, да? Полагаю, мы в состоянии вам помочь, но только...» — Что только? — Ну, только вы снова перелезете через эту стену. И сержант Киль доиграет положенную роль до конца. Он будет отдавать приказы, которые считает правильными. И это действительно будут правильные приказы. Он удержит оборону, он сделает свою работу. — Он не один такой, — не выдержал Ваймс. — Да, у командора Ваймса тоже есть своя работа. — Не волнуйтесь, я не оставлю здесь карцера, — рявкнул Ваймс. «Вот и славно. Мы с вами свяжемся». Ваймс отбросил окурок сигары и посмотрел на стену. «Хорошо», — сказал он, — «я доведу дело до конца. Но когда придет время...» «Мы будем готовы», — заверил метельщик. «При условии, что вы...» Он замолчал. Раздался еле слышный чешуйчатый звук, словно песчинки терлись друг о друга. «О боги!» — выдохнул Ку. Ваймс опустил взгляд. А курок сигара все еще дымился. Но сад безмятежности сокровенного города вокруг него пришел в движение. Галька скользила по гальке. Проплыл плавно, вращаясь, огромный круглый валун, а затем весь сад закружился перед глазами Ваймса, создавая дымные завихрения. Обугленная спичка ползла, перекатываясь с камешка на камешек, словно муравьи передавали по цепочке свою крошечную добычу. — Так и должно быть, — спросил Ваймс. — Теоретически, да. — сказал Метельщик. — Но я должен немедленно вас покинуть, мистер Ваймс. Ваймс в последний раз взглянул на движущийся сад, пожал плечами и со вздохом полез через стену. Два монаха уставились на каменный прилив, который мягко подталкивал окурок сигары к центру сада. — Непостижимо, — сказал Ку. — Понятия не имею, как тебе это удалось. — Это не я, — отозвался Метельщик. — Ку, а не могли бы мы... — Больше никаких временных сдвигов, — отрезал Ку. — У нас без того достаточно хлопот. — Что ж, справедливо, — сказал Метельчик. — Тогда мне придется разослать поисковые отряды. К скупщикам краденого, нечистоплотным ювелирам, в лавке ростовщиков. В конце концов, мы отыщем это. Я могу понять нашего друга. Одной работы недостаточно. Ему нужно нечто реальное, и я знаю, что именно. Они снова посмотрели на вращающийся, меняющийся сад и почувствовали, как пальцы истории оплетают мир, проникая в его суть.